Второе. Генезис названия — отдельная тема. Есть мнение, что Куджава имел в виду следующий пассаж из книги Аркадия Беленкова Юрий Тынянов. «Человеческой свободы от истории, человеческой автономии не существует. Есть лишь воображаемая возможность уехать от истории в имени. Но это дилетантская социология».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 не удаётся общественная жизнь, то не удаётся и лично. Этим соображением сам он определился в письме Михаила Ильюшенко «Казахстан», которого я, пользуюсь случаем, благодарю. Чуть выше в книге Беленкова есть пассаж, словно относящийся прямо к Мятливу и отлично иллюстрирующий путешествие, писанное 15 лет спустя. Гибель надежд после поражения и после крушения,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 Что такое Кавказ? Вообще, что такое земля в Риме? И он едет в надежде, что, может быть, здесь, хоть здесь, что-нибудь удастся. И речь о Тыняновском Грибоедове. Но ведь и Мятлев устремляется тем же маршрутом. И влияние Беренковской книги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 Мятлив, вечно растерянный и рыцы рыцарь, который не остановится перед поединком, но пасует перед чужой непобедимой уверенностью. Мюфлинг и катаказий — гротескные ничтожные враги, отлично осознающие всю меру своей низости. Пожалуй, только катакази герою вызывающий у автора безоговорочное отвращение и обретающие черты Берии, ласковый убийца, неосновимый развратник.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 строго организованные и продуманные повторения ключевых лейтмотивов, из которых и складывается сложная прозаическая полифония. В романе Куджавы, собственно, действуют не люди, а музыкальные темы и пространство его пронизано системой лейтмотивов. Уже упомянутые восклицания "Господи Боже мой!" И его грузинский аналах "Равкна, что поделаешь».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 Истариусовской концепции дело почти безнадёжно. Но путешествие роман не столько исторический, сколько мистический. Само Куджава часто называл свои сочинения фантазиями. В нём хватает гротеска и прямой гафманианы. Взять хоть сквозную и тоже звучащую и то пианисиму, то крещендо, тему Мятлевского дома, которая медленно ветшает на протяжении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 именно это эстетическое восприятие жизни, гнетущие гордые чувства своей неуместности в ней, сосредоточенность на бесполезном, ирония, презрение к опасности, затравленность, деликатность, все, что входит для кузькова в понятие дилетантизма, и тесно связано с классическим русским понятием чести, сближает героев.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 который Трубецкой в действительности не имел отношения, предстаёт у мощным оглядным символом государственного абсурда, с которым ни мятлив, ни Лавиния не желают соприкасаться. Так же скучно и страшно лавине слушать бесконечные разговоры тётшки господина Владимировского. При всех несходствах возрастных, биографических, психологических Лавинию и мятливо роднят.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 Если взглянуть со стороны потеха, да и только, это двуногая, кажущаяся олицетворением самоуверенности, даже наглости и стирозной болезнями,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 Перелистывает. Здесь человек не столько жалок, сколько умилительный. В позднем фрагменте из дилетантов куда больше снисходительности, а то и брезгливости. Но вот это странное двуногое существо воспламеняется любовью. И жалкие, природные данные отступают. И ложь себе и другим перестает составлять его главную повседневную заботу,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 Вы хотите страстей, ежели все боятся, и как заклинание повторяют слова о созидательности и благонамеренности. Благонамеренности — это очередной псевдоним очередного зажима, упоминается в романе постоянно. Чуть автор предоставляет слово сановнику или сочувствующему. Это еще один лейтмотив, весьма существенный, столь же значимый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 Ибо для рыцарей и дикаря, для царя и гончара одинаково священное понятие чести, которое и те нету у рабов и поручиков. Это прозрачный роман. Все сказано открытым текстом. Так что зря, Ярился Бушин намекая, будто все не просто так, все очень просто, проще некуда».